а мы все трое склонили голову. Могилу засыпали обломками выкопанного грунта, и над ней образовалась невысокая насыпь. Когда все было кончено, капитан и его товарищи, опустившись на одно колено, подняли руки в знак последнего прощания. Затем похоронная процессия тронулась в обратный путь. Мы снова прошли... Под аркадами подводного леса мимо коралловых рощиц и кустарников путь неуклонно вел в гору. Вдали мелькнул огонек. Мы шли на этот путеводный огонь и через час зашли на борт Наутилуса. Переменив одежду, я поднялся на палубу и сел около прожектора. Я весь был во власти мрачных мыслей. Вскоре ко мне подошел капитан Немо. Я встал. Как я и предвидел, сказал я, этот человек умер ночью. Да, господин эранакс ответил капитан Немо, — и он покоится теперь на Коралловом кладбище рядом со своими товарищами. Да, забытый всеми, но не нами, мы вырыли могилу а полипы замуруют наших мертвых в нерушимую гробницу. И капитан Немо, закрыв лицо руками, напрасно старался подавить рыдание. Овладев собой, он сказал, там, на глубине нескольких сот футов, под водою наше тихое кладбище. Ваши мертвые спят там спокойно, капитан, они... Недосягаемы для акул. «Да, сударь, — сказал капитан Немо, — и для акул, и для людей».